Тверь, 14 февраля 2019 года. Четверг, 19.10. Коридор административного корпуса первой больницы. Пожилой капитан полиции не пропускает Машу и ее спутников пройти. Стоит в коридоре, расставив руки в стороны, и бубнит. «Нельзя, поймите же, нельзя! Нельзя, там люди работают!» «Мы тоже люди!» — горячится Маша. — И тоже работаем. Вы новости смотрите? — Некогда мне телевизор смотреть, — отвечает капитан. А другие смотрят. — Да на что там смотреть? — усмехается капитан. — Весь пол туалета кровью залит, а жертва преступления на трубе висит вниз головой с перерезанным до позвоночника горлом. Вам никто не разрешит такое народу показывать. Маша меняет напористо требовательный тон на просительный. «Товарищ полковник!» — конючит она, намеренно повышая капитана в звании. «Может, вы хотя бы меня пропустите без камеры? Я взгляну одним глазком, а потом расскажу все своими словами, а?» Капитан отрицательно качает головой. «Если я вернусь без репортажа, то меня сразу же вышвырнут с канала». Маша жалобно смотрит на капитана. «Вы не представляете, какой у нас директор!» «Зверь!» Алексей легонько толкает Максима локтем вбок. Максим укоризненно смотрит на него, а затем указывает взглядом на камеру. «Осторожно, у меня камера в руках!» «Я взгляну, чтобы было что рассказывать, а фоном мы больничный корпус дадим. Одним глазком. А, товарищ полковник!» Маша умоляюще складывает ладони. «Я туда даже заходить не стану, из коридора посмотрю». «Очки возьми!» Алексей достает из нагрудного кармана рубашки те самые черные очки. А то без них ничего не увидишь. Маша благодарно улыбается ему и надевает очки. «Ну, пожалуйста». Глаза Маши наполняются слезами. «Вы же хороший человек, я это сразу поняла». Капитан опускает левую руку. «Посмотрите, и сразу же назад», — строго говорит он, — иначе будут проблемы. «Спасибо». Маша чмокает капитана в щеку и устремляется в конец коридора, к открытой двери мужского туалета. Верхний сволочок. 14 февраля 2019 года. Четверг, 19.25. Малая гостиная в коттедже Зажирильского. Наина Семеновна сидит за круглым столом, накрытым белой скатертью, и раскладывает замысловатый пасьянс. Сегодня она одета в белое, только камень на тюрбане красный. В гостиную не входит, а буквально влетает Светлана Витальевна, одетая в розовый трикотажный брючный костюм. «Мама — Мама! — кричит она. — Я сейчас разговаривала с Борей. У него новость. Ты даже не представляешь, какая. Наина Семеновна перестает раскладывать карты, взгляд ее становится отсутствующим, словно бы обращенным вглубь себя. «Он собрался жениться». Светлана Витальевна плюхается на стул, который жалобно скрипит. «На Альбине, младшей дочери Беляева, мэра Питера», — говорит Наина Семеновна. «Она от него беременна. Второй месяц с девочкой. Не исключено, что способна». «Да, на младшей дочери Беляева», — радостно повторяет Светлана Витальевна. «Да, она от него беременна, но ее родители пока не в курсе». «Мудро!» — одобряет Наина Семеновна и начинает собирать карты со стола. «Раскину-ка я набореньку. Пожалуй, м -м, знамя тьмы. Этот расклад никогда не врет». «Да там и без расклада все ясно!» — волнуется Светлана Витальевна. «Она от него без ума, он тоже ее любит. Но мэр Питера — это же такой уровень!» Наина Семеновна пренебрежительно морщится, и не таких, мало видали. «Мама!» — хмурится Светлана Витальевна. «Уровень гораздо выше нашего. По сути дела, брак неравный. Боря и Альбина это прекрасно понимают, поэтому они решили поставить ее родителей перед фактом, месяца на пятом, когда уже поздно будет что-то менять». «При желании все можно изменить в любой момент». Бросает на Инна Семеновна и начинает раскладывать карты семиконечной звездой. «Мы не можем подвести Борю», — говорит Светлана Витальевна. «Если я разведусь с Игорем, или если он не станет главой округа, беременность не поможет. За сына главы района Беляев еще кое-как согласится выдать дочь. Они могут пожениться и без его согласия. Двадцать первый век на дворе. Мама!» Светлана Витальевна сплескивает руками. — Ну что ты несешь? Ты хочешь, чтобы Беляев взъелся на Борю? Чтобы он гнобил его? Чтобы он настаивал на разводе? Нет, все должно быть по-людски, как положено. Послушай, а ты можешь повлиять на Беляева? Светлана Витальевна с надеждой смотрит на мать. Любви все возрасты покорны, и для нее не существует ни расстояний, ни преград, говорит Наина Семеновна, продолжая раскладывать карты. Я могу, не вставая с места, влюбить женщину Сиднея, в жительницу Лос-Анджелеса, потому что в этом вопросе помогает сама природа, но все остальное гораздо сложнее. На Беляева я, в принципе, могу повлиять. «Правда, для этого мне нужно находиться где-то поблизости и время от времени общаться с ним, чтобы обновлять чары». «Вряд ли это получится», — Светлана Витальевна горестно вздыхает. «Это не так уж и сложно», — усмехается Наина Семеновна. «Например, можно уборщицы в мэре устроиться или к Беляеву в коттедж. Ради Бореньки я способна и на такое пойти». Но вот с матерью невесты я ничего сделать не смогу, потому что связь между матерями и детьми не подвластна магии. Никаким колдовством нельзя заставить мать сделать что-то вопреки интересам ее ребенка. Я могу влюбить ее в Бореньку». «Этого не требуется», — испуганно вставляет Светлана Витальевна. «Я могу влюбить ее в Бореньку». С нажимом, повторяет Наина Семеновна, нелюбище, когда ее перебивают. «Но я не могу заставить ее согласиться с выбором дочери, если она считает этот выбор неподходящим. В результате у Беляева поедет крыша, потому что мои чары будут располагать его к Бореньке, а жена будет настраивать против. Но он же нужен нам при должности, а не в психушке, верно?» «Я тоже на все готова ради Бори», — с пафосом говорит Светлана Витальевна. «Столько лет терпела, потерплю еще немного. Пусть Боря спокойно женится на Альбине, а когда у них родится маленький...» «Маленькая», — поправляет Наина Семеновна. «А когда у них родится маленькая, я смогу развестись. И вообще...» — Светлана Витальевна залихватски машет рукой. «Только Игорь должен стать главой района». «Аннушка уже разлила масло». Наина Семеновна сосредоточенно вглядывается в разложенные карты. «Какая Аннушка?» — удивляется Светлана Витальевна. «Какое масло?» «Русская литература — это не только Мария Манцова, туманно отвечает Наина Семеновна и недовольно кривит губы. «Что карты говорят?» — взволнованно спрашивает Светлана Витальевна. «Все у них сладится?» Карты поровну легли, хмурится Наина Семеновна. Эх, надо было крепость с дракона раскладывать. Тверь 14 февраля 2019 года. Четверг 2020. Open Space телеканала Тверские аспекты. Маша сидит за своим столом. Максим и Алексей стоят рядом с ней. На столе лежат черные очки, соединенные проводом с компьютером. На экране монитора прокручивается запись, которую сделала Маша. Сагудаев висит вниз головой в углу возле окна. Под, то есть в данном случае над, кадыком широкая зияющая рана. Шея и голова в крови, кровь на оконном стекле, на стене, на полу. Около Сагудаева светятся двое мужчин в штатских костюмах. У одного в руках фотоаппарат. «Это действительно не покажешь», — говорит Максим. «У беременных выкидыши пойдут, а особо впечатлительных кондратий хватит». «Зачем так сложно?» — размышляет слух Алексей. «Зачем подвешивать? Можно же просто нож в печень всадить. Это же проще и чище. Как он вообще смог уйти незамеченным, весь перепачканный оставляющий за собой кровавые следы?» «Я тоже об этом подумала». Маша щелкает мышкой, окно видеоплеера закрывается. Думаю, что он вышел через окно. Второй этаж, не проблема. Оглушил, подвесил, раскрыл окно, повернул его так, чтобы кровь полилась в сторону, лоснул по горлу и тут же выпрыгнул на улицу. Максим отходит от стола и пытается сымитировать поведение убийцы. Левой рукой он словно бы разворачивает висящее тело, а в правой руке держит воображаемый нож. Перерезав жертве горло, он очень проворно отпрыгивает в сторону и говорит Вполне. «Окно же внутрь открывается», — говорит Алексей, так что он мог встать за стеклом и высунуть руку. Максим повторяет свою пантомиму, но на этот раз его левая рука придерживает створку окна. «Идеальное решение», — говорит он. «Кровь брызжет туда», — он показывает рукой. «А я прыгаю туда». Еще один взмах рукой, раньше, чем он повернется спиной к стене. Если кровь и брызнет в мою сторону, то попадет на стекло. Ну, разве что только на рукав, но это не страшно. «Окно выходит на заднюю сторону здания», — говорит Маша. «Вряд ли там ходит много народу». Набежал до забора, перемахнул через него и иди на все четыре стороны. А сложности, Лёша этих гавриков не пугают, у них свои ритуалы. может они так своих поставщиков запугивают одно дело просто убить и совсем другое так зверски скоро девять напоминает макс даем материал без главного героя да отвечает маша пускаем только то что я уворотно говорила эту жуть я даже отцу показывать не стану Алексей склоняется к столу, щелкает мышку, и на экране монитора появляется Маша, стоящая в белой аляске с логотипами Т.А. у ворот первой больницы. За ее спиной видна большая синяя вывеска с белыми буквами. «Жестокое убийство главного врача первой городской больницы Романа Сагудаева потрясла всю тверь», — бодро вещает Маша. «Человека повесили вверх ногами и перерезали ему горло». Это произошло в туалете. Убийце удалось скрыться незамеченным. «Надо говорить не жестокое убийство, а трагическая гибель», — говорит Максим, копируя голос и манеру речи Машиного отца. «Мы ж пока не знаем, убийство это или самоубийство». Алексей молча стучит себя пальцем по лбу. «А что?» — заводится Максим. «Давай представим такую ситуацию. Он делает петли на трубе». Открывает окно, подтягивается на створке, изворачивается, сует ноги в петлю, подталкивает створку и перерезает себе горло острым куском льда. Через несколько минут это оружие исчезает. «Тебе детективы нужно писать», — поддевает Алексей. «А может, я их и пишу», — парирует Максим, под псевдонимом Мария Манцова. «Детективы — это хорошо», — задумчиво говорит Маша. «Макс, а ты бы мог повторить?» Маша задумывается. «Чего повторить?» спрашивает Максим. «Ничего», — отвечает Маша. «Лучше я сама». Верхний сволочок. 15 февраля 2019 года. Пятница, 9.15. Спальня Наины Семеновны. Она лежит на кровати под одеялом и разговаривает по мобильному телефону. Кровать окружена слабо мерцающим и почти прозрачным голубым куполом, явно не позволяющим кому-то подслушать разговор. «Масенький мой!» — воркует Наина Семеновна. «Бабуля тебя не разбудила? Надо же! В такую рань уже работаешь!» «Да ничего, Боренька, спасибо! Какие у меня дела! Так суета! Это у вас, у молодых дела!» «Знаю. Мама вчера рассказала. Боренька, я рада, что ты встретил хорошую девушку и что у вас будет доченька. Ты этих узистов не слушай, ты бабулю слушай. Что, значит, пока не ясно? Мне лично ясно, что у меня будет правнученька. Милая такая крохотулечка. Нет, поздравлять, конечно, рано, и я совсем не за этим звоню. Я хотела с тобой поговорить вот о чем». «Возможно, тут у нас будут кое-какие перемены?» «Нет, не в политическом смысле, а в семейном. Возможно, мама найдет себе другого мужчину». «Боря, что я слышу? В ее-то годы, да как тебе не стыдно? Сам, не небось, хочешь счастья, родной матери в нем отказываешь? Боря, я тебя решительно не узнаю». «Что папа? Папа — это одно, а мама — другое». Он же тебе только номинально, папа. А вырастили тебя мама и бабуля. Боренька, ты же взрослый мальчик и должен все понимать. Нет, я не твоего разрешения спрашиваю. Еще чего не хватало, чтобы яйца курицу учили? Маме достаточно моего благословения. Да ты дай мне слово вставить дружочек. Мы с мамой прекрасно понимаем, какие у тебя могут возникнуть сложности, Боренька. «Ну, разве бабуля тебе враг? Я же все понимаю и все наперед знаю». Короче говоря, если Альбиночкин папа воспримет наши семейные перемены негативно, то ты не парься. А Альбинушке скажи, чтобы не забивала себе голову всякой ерундой. В ее положении это вреднее вредного. Боря, во-первых, мама станет женой главы объединенного района, а во-вторых, очень скоро многое может измениться. «Боренька, да не собираюсь я никого уговаривать. Я вообще не люблю уговаривать. Только для тебя, Масеньки, мой исключение делала, когда ты кашку есть не хотел. Помнишь бабулину кашку? Вот приедешь, я тебе сварю. А что касается Альбиночкиных родителей, то они сами себя уговорят, когда твой отчим станет премьер-министром». «Боренька, ты же знаешь, что бабуля серьезными вещами не шутит». «Только Альбиночке пока ничего не рассказывай. Просто скажи, что ты ее любишь, и что вы, несмотря ни на какие обстоятельства, должны быть вместе. И вообще не бери в голову лишнего. Бабуля тебе всегда подскажет, что нужно делать. И маму сейчас особо не беспокой. У нее новая жизнь начинается. Может, я ее впервые за четверть века счастливую увидела? Пока не скажу, чтобы не сглазить. Всему свое время». — Ну да, Албасов. — Догадливый ты, Боренька, в бабушку умом пошел. — Боря. Вот ты увидишь, как он на маму смотрит, и сразу все поймешь. — Ладно, давай оставим это до встречи. Вы там лучше подумайте, как доченьку назовете. — Что, правда? А Альбиночка не будет против? — Имя-то старомодное. — Боренька, я сейчас примчусь к тебе и расцелую в обе щеки. ну прям бальзам на душу милый ты мой ты даже не представляешь как я всех вас люблю и тебя мой сладкий и альбиночку и маленькую наиночку целую обнимаю передаю приветы звони почаще не забывай бабулю ты вообще лучше мне звони а то мама сейчас в облаках витает как только разговор прекращается купол над кроватью исчезает странно что от такого урода «Родился такой милый мальчик», — говорит в пространство Наина Семеновна. «Или все же не от него?» «Ах, Света, Света!» Тверь, 15 февраля 2019 года, пятница, 11.00. Кабинет начальника отдела по расследованию особо важных дел областного следственного управления. Начальник, пожилой худощавый мужчина в форме службы юстиции с погонами полковника, сидит за столом и разговаривает с Машей, сидящей напротив него на стуле. На Маше расстегнутая куртка с логотипом канала, белый свитер, голубые джинсы. По выражению лиц заметно, что оба собеседника недовольны ходом разговора. На столе между ними лежит Машин диктофон. «Ну, он же ему угрожал?» — горячится Маша. «Вы же слышали запись?» «Не угрожал», — обещал привлечь к ответу за срыв поставки. Устало отвечает полковник. «Мало ли, какие у них дела?» «Сейчас многие разные сопутствующие безняки крутят». «А шантаж?» — Маша требовательно смотрит на полковника. «Во-первых, неясно, был ли шантаж на самом деле». Полковник предостерегающе поднимает вверх указательный палец. Один из собеседников в этом усомнился. Во-вторых, убит не шантажист, а, вероятно, объект шантажа. А то, что в больнице кровь берут с нарушением правил. «Мария Сергеевна...» Полковник хлопает ладонью по столу. «Мой отдел занимается преступлениями против личности и общественной безопасности». А За соблюдением правил забора крови должно следить Министерство здравоохранения. Давайте на этом закончим. Время дорого. — Как скажете. Маша недовольно фыркает, берет диктофон, убирает его в сумку, встает и уходит. Полковник облегченно вздыхает. — А вот если бы я была знаменитой актрисой, то со мной бы разговаривали иначе, — думает Маша, спускаясь по лестнице на первый этаж. На каждом углу трындят о том, что граждане должны помогать органам, а сами даже толком выслушать не могут.